История 5. Продай, посчитай, проявляйся. Максим Леонов. 30 лет. Интернет-магазин с 2011. Продажи на Вайлдберрис с 2020 года. Глава 1. Сначала продать. 2017 год. На тот момент у меня уже был интернет-магазин, который насчитывал порядка 30 тысяч позиций. И все бы хорошо, но было два основных неудобства. Это небольшая маржинальность и большой ассортимент позиций с соответствующим ресурсом для их контроля. В один момент у меня возникла мысль, а что если найти какой-то монотовар или, может быть, блок из монотоваров? То есть сделать интернет-магазин с максимально ограниченным ассортиментом и с высокой маржой. Это меня привело в различные товарочки». Пауэрбэнк Покебол, Портмоне Бейлери и прочая всякая шляпа, с которой, к счастью, у меня не срослось. Я хотел построить полноценный качественный продукт по типу Макдональдса, но в узкой теме. Так как я уже был знаком с запросами целевой аудитории, это привело меня в банную тематику. Здесь был относительно небольшой ассортимент. Ярко выраженные товары-паровозы, веники и высокая маржа. Например, березовый веник можно было найти в производстве по цене 20-30 рублей, а розничная цена в Москве была в районе 120-150 рублей. Хорошо помню тот день, когда нашел партию веников в городе Дорогобуш Смоленской области и поехал их забирать, окрыленный движухой и перспективами выехал в 4 утра из дома, а вернулся на следующий день в те же 4 утра, уставший, но довольный. Почему? Потому что купил фуру веников, фуру березовых веников. Почему бы и да, я же могу... Спасибо друзьям, что поехали со мной. Так бы я дня через три только вернулся. Таким образом, тестирование рынка, если это можно так назвать, банных товаров у меня началось с того, что я просто купил фуру веников. И вообще не вникая ни в средний чек, ни в то, сколько их могут покупать, какая может быть цена клиента при платной рекламе, в принципе, нужны ли они кому-то или нет. То есть просто давайте купим фуру веников и поехали покупать. Так началась эта история, которая продлилась порядка двух лет. Дальше были еще поставки березовых веников из города Чебоксары, свое контрактное производство дубовых веников в Рязани, покупки с верой на слово гнилых веников и многое другое. В общем, все это дело привело к нескольким выводам. Первый. В розницу веники покупают, но средний чек порядка тысяч рублей, и он не окупает никакую рекламу даже близко, даже за счет LTV. Также клиенты наивно хотели бесплатную доставку и на этом этапе отваливались. Какой смысл покупать веник с доставкой за 200 плюс 300 рублей, если в бане он и так стоит 500. В итоге розница совсем отпадает, и была гипотеза, что будут покупать банчики и те, у кого свои домашние бани и сауны, но процент таких был минимален. Второй. Огромная, но ожидаемая сезонность. Веники продаются только с сентября по апрель, и, соответственно, нужно было замораживать сразу много денег в товарный остаток в июле на заготовку, а также сосредоточить максимальные усилия на эту заготовку за ограниченный период. За месяц надо заготовить веников на год. И третий вывод. В этой нише есть деньги только в опте. Холодными звонками удалось выйти на несколько бань и продавать им и с хорошим средним чеком, и с хорошей маржой. Но веники быстро заканчивались. Это привело к тому, что я попытался раскачать это направление еще в один сезон. Но, как писал выше, слишком много усилий нужно приложить за месяц-полтора, чтобы наготовить веников на год. Собирали всех работяг в Рязанской области, но все равно всего, что мы заготавливали, хватало максимум до начала ноября. А потом были потери клиентов. Бань, потому что они на нас рассчитывали, а мы, соответственно, не могли обеспечить этот спрос. Поиск тех, у кого можно закупать оптом, тоже ни к чему не привели. Нам присылали веники коммерческого качества, а то и плесневелые, ссохшиеся или вообще голые палки. Также сюда можно добавить важность для правильного хранения, влажности и температуры – Сколько у нас ссохлось, сварилось, попала вода и ушло на выброс. В общем, в итоге мы встали перед выбором. Нужно было либо менять глобально эту нишу и создавать десятки партнеров, чтобы они смогли обеспечить спрос, либо закрывать эту хромую лошадь и сказать «спасибо за опыт». Опыт того, что сначала нужно протестировать спрос, продать, а потом уже закупать фуру. Глава 2. Сначала посчитать. Примерно до 2016 года я сам отвечал на телефон, маленькая черная кнопочная Nokia с симкой, на прямой московский номер была всегда со мной. Сам закупал товар, курировал курьеров, пытался разбираться с онлайн-рекламой, выручало, что сайт сам рос по SEO. То есть по факту это был не бизнес, а просто работа на себя, самозанятость. И вот в один момент, когда я поймал себя на ситуации, что сижу на рыбалке, в лодке, на Вазузском водохранилище со спиннингом, отвечаю на телефон и консультирую какого-то дедушку по крючкам, я понял, что что-то делаю не так. Понял, что хочу системного бизнеса, движуху, сотни отправок и команду. Я пошел учиться к Аязу и на БМ. Очень крутое было время, вспоминаю с ностальгией. Это привело к первому найму, отделу продаж, отделу отгруз полноценному складу и сотням отправок в день. Подключили наложенный платеж. Стали лить много трафика. Очень много трафика для того времени и меня тогдашнего. Постоянно делали какие-то приколюхи, во всех черных пятницах всегда участвовали. Белые пятницы мутили свои летние и зимние распродажи, купил спиннинг, катушка в подарок и так далее и тому подобное. Я на все это дело смотрел и был очень собой доволен. Вполне чувствую себя бизнесменом. Только на тот момент я допустил фатальную ошибку. У меня не было ни одной таблички по расчетам оборота, закупки, расходов и, самое главное, чистой прибыли. Ни о каких хотелках речи не было. Все уходило обратно в оборот, и постоянно привлекались дополнительные деньги. Как я считал, все в наложенных платежах в пути. Отмечу, что и у Аяза, и на БМ выделялись темы по финансам, но у меня оно как-то пролетело мимо ушей. Я себе уже инфинити выбирал. Первым звоночком было, когда на прохождении программы Аяс мне предложил кратно увеличить рекламный бюджет. По всей видимости, считать рентабельность рекламных каналов имелось в виду априори. Но я подумал, сказал «давайте жахнем» и слили 500к рекламного бюджета в никуда. Вторым звоночком было, когда мне пришел налог на 700к, а у меня – ноль. Это был первый кредит на налог, что привело к налоговой оптимизации и правильному бухгалтеру. Потом пошло, что здесь мы поставщику должны – там зарплаты задержали, транспортные компании 500к задолжали и так далее. То есть нет такого, что бах, и мы в долгах. Но когда посчитал все, по спине побежала струйка холодного пота. Мы были должны больше 5 миллионов рублей. Это был накопительный результат отсутствия аналитики и расчетов за 3,5 года. И именно суть ситуации не получалось разобрать, пока я не стал плотно общаться в комьюнити ребят-предпринимателей. Хотя и раньше была такая возможность. После плотного разбора оказалось Оказалось, что у нас наложенный платеж работает в ноль и минус. Реклама лилась в минус. Максимальная доля рекламы от оборота была больше раза в 4 от возможного, что генерировало убыток. У нас крайне низкая маржинальность и лиц трафик в таких объемах, не считая стоимость лида и клиента, стоимость уехавшего заказа – это просто смерти подобно. Сейчас магазин работает исключительно на SEO трафике, плюс немножко платного трафика с оцифровкой стоимости каждой заявки и Заказа. Мы понимаем, сколько мы можем еще добавить заказов, насколько можем увеличить стоимость лида, чтобы это было не критично для финансовой модели и так далее. В общем, мораль этого опыта такова, всегда надо, чтобы была юнит-экономика и финансовая модель, в которой ты понимаешь, сколько ты должен сделать оборота, сколько должно быть расходов, какая должна быть цена клиента, лида и уехавшего заказа, цена подписчика и сколько ты из этого всего зарабатываешь рентабельности в конкретных процессах. По-другому никак, иначе накопительным эффектом можешь оказаться в большой финансовой заднице. Глава 3. Проявляйся, задавай вопросы и не жалей деньги на наставников. Что могло помочь избежать ситуации выше? Потери больших денег и еще больших нервов. И что помогло впоследствии эту ситуацию разрешить? Ответ – разборы, плотное общение, консультации и перенимание опыта. Нужно было принять тот факт, что не я самый умный, а ситуации, с которыми я сталкиваюсь и еще столкнусь, уже были пройдены людьми, и пообщаться с ними сэкономит месяцы и даже годы жизни. Но самое досадное в том, что множество ошибок можно было избежать или обойтись минимальными потерями, если бы я снял «корону бизнесмена» именно в кавычках и спрашивал, узнавал и перенимал опыт. На протяжении всего времени роста накопительного минуса, я общался с такими людьми, но сидел в сторонке или находился в своих мыслях. А можно было просто спросить, предложить поужинать и пообщаться. Также я откровенно зажимал деньги на наставников, когда была возможность поработать лично с людьми, до которых сейчас сложно дотянуться, за очень скромные деньги. Но опять же, на тот момент я выбирал себе инфинити, а не думал об этих вещах. Другими словами, все крутилось в моем мирке, в который я никого не пускал, и смотрел на все исключительно сквозь розовые очки, ожидая, что сейчас вот как жахнем, в общем, основная мысль здесь, что надо было проявляться на всех занятиях, лекциях, семинарах. Нужно было всегда задавать вопросы, которые меня волновали. Больше общаться и знакомиться с людьми, с которыми это все тоже происходило, у которых учишься. У каждого есть своя история и свой набор компетенций, которые он себе нажил. И в этом огромная сила. И самое главное, люди в большинстве своем готовы и рады делиться опытом. А самый большой мой масштабный рост начался тогда, когда появилась десятка, с которой мы встречаемся уже больше четырех лет каждый понедельник и разбираем задачи. И второе, это когда я вступил в бизнес-клуб Эталон. В клубе я полтора года, и за эти полтора года удалось вырасти просто капитально за счет того, что происходит ежедневное общение с людьми, которые имеют опыт, а сумма опыта как раз таки решает вопросы и дает те точечные действия, которые нужно делать. И сила планового и комфортного роста как раз в этих точечных действиях. Я сам сейчас с большим удовольствием помогаю, консультирую, но только в вещах, где я компетентен. Соответственно, ключевая ошибка, которую я допустил, это то, что я не спрашивал, боялся где-то быть немножко неудобным. Казалось, что вот они там, гиганты бизнеса, а я такая самоучка, пешка. Какое им дело до меня? И все такое. Не спрашивал, не уточнял, боялся быть неудобным. То же самое и на обучениях. Аналогичная история. Была возможность даже с Аязом в перерыве пообщаться, но как-то оно шло тяжко в этом плане. Либо на наоборот, считал себя выше кого-то и да что мне с ним говорить. Конечно, везде люди разные и какой-то фильтр быть должен. У кого-то есть результаты, у кого-то это пока просто его фантазия. Но сейчас я понимаю, что у каждого есть релевантный опыт, который может быть полезен и также могу быть полезен и я. Нередко бывает, что какую-то интересную идею или опыт я вылавливаю из-за разговора с молодыми парнями, которые по факту только начали. И точно так же я рад быть полезным, если общаюсь с кем-то, у кого компания в разы больше моей.